Глава 45 Миссис Рис Уильямс. Элизабет не верила собственным глазам, словно волшебный сон из далекого детства стал явью. До сих пор она помнила, как в своей тетрадки самозабвенно страницу за страницей списывала так прелестно звучавшим сочетанием «Мисс». Рису Уильямс И вот она еще раз с недоверием взглянула на свой палец, на котором красовалось обручальное кольцо. «Чему ты улыбаешься?» спросил Рис. Он сидел в кресле напротив неё, в роскошном Боинге 707-320. Они летели на высоте 35 тысяч футов, где-то над Атлантическим океаном, попивая охлажденный дом-периньон и закусывая его черной икрой. Сценка эта была настолько близка к образному строю кинокартины «Ля Дольче Вита», «Сладкая жизнь», что Элизабет рассмеялась вслух. Рис улыбнулся. «Может, я чего брякнул?» Элизабет отрицательно покачала головой. Еще раз взглянув на него, Удивилась, до да чего же он был красив, ее муж. «Просто я счастлива». Но он никогда не узнает, как глубоко она была счастлива, как она могла объяснить ему, что значило для нее это замужество. Да он и не поймет, так как для него эта женитьба была только очередной деловой сделкой, но она по уши была влюблена в него». Элизабет казалось, что кроме него она никого никогда не любила. Ей хотелось посвятить ему всю свою жизнь, иметь от него детей, принадлежать только ему и чтобы он принадлежал только ей. Элизабет снова украдкой бросила взгляд на сидевшего напротив риса и подумала про себя. Но сначала... Необходимо провернуть одно маленькое, но весьма щекотливое дельце. Надо попробовать влюбить его в себя. Элизабет сделала предложение Рису в день встречи с Юлиусом Бодратом. После ухода банкира Элизабет, тщательно причесавшись, вошла к Рису в кабинет и набрав в грудь побольше воздуха, сказала, «Рис, ты женишься на мне?» Заметив на его лице недоумение и не дав ему сказать ни слова, она, напустив на себя холодный и независимый вид, поспешила снять неловкость, заявив, «На это будет всего лишь сделка. Банки согласны продлить нам сроки уплаты долгов при условии, что ты станешь президентом Роффа и сыновей, а...» «Единственный способ сделать это...» Она запнулась с ужасом, заметив, что голос ее дрожит. «Это жениться на ком-либо из рофов. И так уж получается, что только я одна в данный момент гожусь на эту роль». Она почувствовала, что краснеет и боялась смотреть ему в глаза. «Это будет, как ты понимаешь, сугубо эффективный брак», продолжала Элизабет в том смысле, что... Она запнулась, что ты свободен делать, ты не обязан. В общем, никто тебя не будет принуждать делать то, чего ты не пожелаешь. Он молча смотрел на нее, не приходя ей на помощь. Хоть бы словечко вымолвил, — подумала Элизабет в замешательстве. — Рис... — Прости, ты меня просто ошарашила, — улыбнулся он. Не каждый день приходится получать столь лестное предложение от столь красивой женщины. Он явно тянет время, подумала она, чтобы найти способ выпутаться из этой щекотливой ситуации одновременно своим отказом не обидеть ее. Прости, Элизабет, но... Заметано, сказал Рис. И словно гора свалилась с плечи. Элизабет даже сама не сознавала, как все это было для нее важно. Она добилась так необходимой ей передышки и теперь наверняка сумеет вычислить подонка, угрожавшего ее фирме. Вместе с Рисом они сумеют остановить эту ужасную лавину навалившихся на них бедствий. Но оставалась еще одна маленькая деталь, которую следовало бы уточнить — Ты станешь президентом концерна, сказала она, а контрольный пакет акций останется за мной. Рис нахмурился. Но если я руковожу концерном, именно этим ты и будешь заниматься, заверила его Элизабет. Но право решающего голоса. Останется за мной. Я хочу быть уверена, что акции не будут распроданы на сторону. Понятно. Но сказанное это было, она чувствовала скорее в укорье, чем в одобрение. Ах, как бы ей хотелось открыться ему, что она уже давно решила не препятствовать распродаже акций, чтобы члены совета были сами вольны распоряжаться ими. Когда рис станет президентом, страх, что кто-то незваный может завладеть концерном, отпадет сам собой». Такая сильная личность, как Рис, просто не позволит ему это сделать, но решение ее только тогда может вступить в силу, когда она поймает нечестивца, посмевшего поднять руку на фирму. Она бы очень хотела все рассказать Рису, но чувствовала, что время для этого еще не наступило. И потому просто сказала, в остальном ты будешь полным и единовластным хозяином. Некоторое время Рис молча и внимательно смотрел на нее, затем сказал, «Когда же свадьба?» «Чем скорее, тем лучше». Кроме Анны и Вальтера, прикованного к постели, все остальные съехались в Цюрих на церемонию бракосочетания. Алик и Вивиан, Элена и Шарль, Симонетта и Иво. Все они искренне радовались за Элизабет, и исходившая от них неподдельная радость заставляла Элизабет чувствовать себя мошенницей. Откуда они могли знать, что ее замужество было сделкой? Алик обнял ее и сказал, «Сама знаешь, я тебе желаю только счастья. Знаю, Алик, спасибо». Иво был в восторге. Карисима. Нищие мечтают о богатстве, о короле любви. Элизабет улыбнулась. Кто это сказал? Я это говорю, — объявил Ива. Надеюсь, Рис хоть чуть-чуть понимает, что ему чертовски повезло. Я не устаю ему об этом твердить, — непринужденно сказала она. Элена отвела Элизабет в сторону. — Ты меня удивляешь, Машерр? Вот уж не думала, что между тобой и Рисом что-то затевалось. Это произошло внезапно и сразу. Элина, холодно изучающая, оглядела ее с головы до ног. Оно и видно. И пошла прочь. После официальной церемонии был званый обед в Баурулак. Внешне он был веселым и праздничным, но... Элизабет чувствовала в чего-то зловещего, словно какое-то проклятие зависло над банкетным залом, какой-то злой рок, грозивший ей. Но откуда шло это сатанинское наваждение, она не знала. Просто она чувствовала, что кто-то очень сильно ненавидит ее, и этот кто-то находится здесь. Рядом с ней. Всем своим естеством она ощущала эту ненависть к себе. Но когда оглядывалась вокруг, встречала улыбающиеся дружеские лица. Вот в ее честь говорит тост Шарль. А у Элизабет лежит на столе докладная, где черным по белому написано «Взрывчатка изготовлена на одной из наших фабрик под Парижем». Ива с застывшей радостной улыбкой на лице. Министр, который нелегально пытался вывести деньги из Италии, был выдан полиции. Наслед полицию навел. Ива Палаци. «Алик, Вальтер, кто же?» — ломала себе голову Элизабет.